Глава 26. Израиль Ганц. Ветер точно нарочно, в угоду нам, подул на запад. Мы подплыли к северному рейду, но так как у нас не было якоря, то мы могли посадить шхуну на мель только во время отлива. Ганц рассказал мне, как сделать, чтобы оставаться в дрейфе. После долгих усилий мне, наконец, удалось это, и затем нам оставалось только ждать, сидя сложа руки. «Капитан, — сказал Ганс со своей неприятной улыбкой, — вон там лежит мой товарищ Брайан. Может быть, вы бросите его в море? Я, правда, не из очень брезгливых, но все же это лишнее украшение здесь. Вы не находите этого? — У меня не хватит сил стащить его за борт, — отвечал я. — Да и не скажу, чтобы было мне это приятно. Пускай лежит тут». «Что за несчастный корабль? Это Испаньола!» — продолжал он. «Сколько народу здесь погибло! Вот и у Брайан тоже! А знаете что, Джим? Я бы хотел поговорить с вами по душам, но только сначала спуститесь в каюту и принесите мне бутылку вина. Эта водка слишком крепка для моей слабой головы!» Голос, которому он сказал это, показался мне неестественным. Да и то, что он предпочел вино в водке, тоже было очень странно. Очевидно, он только искал предлога, чтобы выпроводить меня с палубы. Глаза его бегали по сторонам, избегая встречаться с моими, и у него была такая растерянная улыбка, что даже малый ребенок понял бы, что тут кроется что-то неладное. Но я и виду не показал, что подозревая его в каких-нибудь дурных замыслах и только спросил. — Вы хотите вина? <смех> — Что ж, это гораздо лучше. Какого же вина вам принести, а, белого или красного? — Это мне все равно, дружище, — отвечал Ганс. — Ну, так я принесу вам портвейну, мистер Ганс, но только мне придется поискать его. С этими словами я сбежал с лестницы, нарочно громко стуча башмаками, затем, сняв их, тихонько обежал кругом и выглянул из люка на палубу. Мои подозрения оправдались. Ганс приподнялся и пополз по палубе, морщась и охая от боли в ноге. Впрочем, это не мешало ему очень быстро добраться до другого конца палубы, где лежал клубок веревок. Вынув оттуда длинный нож, весь испачканный кровью, он попробовал рукой лезвие и торопливо спрятал нож за пазуху. После этого он вернулся на свое место. Я знал теперь, что Израиль мог двигаться, и даже очень быстро, и что у него было оружие, очевидно, против меня, так как кроме нас никого не было на корабле. Но в одном наши интересы сходились. Мы оба одинаково желали доставить шхуну в безопасное место, и так как Ганс нуждался еще во мне, моя жизнь на некоторое время была в безопасности. Размышляя на эту тему, я тихонько выбрался из люка, одел башмаки, и, схватив на удачу первую попавшуюся бутылку вина, поднялся с ней на палубу. Ганс лежал на том же месте, где я его оставил. Глаза его были закрыты, точно он был так слаб, что даже не мог переносить яркого света. Впрочем, когда я вошел, он вскинул на меня глаза, взял бутылку и, отбив у нее горлышко, как опытный в этом человек, хлебнул из нее с пожеланием «Всех благ!» Затем, вытащив из кармана сверток табака, он попросил меня отрезать ему кусочек. «У меня и ножа нет, да и силы, пожалуй, не хватило бы. Так я здорово ослабел. Ах, Джим, должно быть, уже не жилец я на этом свете. Чего доброго этот кусочек табака будет для меня последним?» Потом он продолжал. «Ну?» «А теперь, капитан Гаукинс, исполняйте мои приказания, и мы скоро поставим шхуну в безопасное место!» Нам оставалось пройти всего каких-нибудь две мили, но вход на рейд представлял затруднение, и управлять рулем надо было очень осторожно. Впрочем, Ганс был отличным лоцманом, а я послушным и расторопным помощником его. И мы отлично справились со всеми трудностями. В заливе нас со всех сторон окружила земля — Здесь было так же много лесу по берегу, как и в Южной бухне, но только залив был длиннее и уже ее, напоминая рукав реки. Прямо против нас виднелся остов разбитого корабля, заросшего морскими растениями. На палубе его пустили корни целые кустарники, которые были теперь в цвету. «Вот, взгляните сюда», — сказал Ганс. «Это как раз удобное место для того, чтобы посадить шхуну на мель. Тихо!» И ровно. На дне чистый песок, а кругом деревья и цветы. А после можно будет сняться опять смели? спросил я. А чего же нет? Надо только во время отлива занести канат на другой берег и обернуть кругом толстой сосны, а другой конец привязать к шпилю. Как настанет прилив, несколько человек должны взяться за канат и тянуть его и шхуна сама выйдет из пролива. А теперь, мальчик, держи направо, теперь немного налево, держи крепче, крепче!» Он отдавал приказания, которые я немедленно и в точности исполнял. Наконец я налег на руль, и Испаньола, круто повернувшись, поплыла на низкий лесистый берег. За последние минуты, занятый трудным для меня делом, я забыл следить за движениями Ганса, И так заинтересовался новым положением шхуны, что, забыв о грозившей мне опасности, наклонился через борт и стал любоваться волнами, бежавшими из-под корабля. Но вдруг мною овладело безотчетное беспокойство. Может быть, до слуха моего донесся какой-нибудь легкий шум, или перед глазами моими промелькнула тень, но только я быстро вернулся назад и увидел Ганса уже на полдороге ко мне. Он подкрадывался с ножом в руке». Мы оба вскрикнули, когда наши глаза встретились. Я от ужаса, он от бешенства, что его замысел не удался. В ту же секунду он бросился на меня, а я отскочил в сторону. При этом движении я выпустил из рук румпель, и тот ударил Ганса в грудь так, что он упал. Это спасло мне жизнь, потому что раньше, чем он успел встать на ноги, я бросился к грот мачте и отсюда прицелился в него из пистолета. Но к моему ужасу выстрела не последовало. Очевидно, порох отсырел во время моего морского путешествия. Ох, как раскаивался я, что не подумал об этом раньше и не переменил порох. Теперь я был совершенно безоружен перед этим негодяем. Пробовать другой пистолет не стоило, так как, наверное, можно было сказать, что его постигла та же участь, что и первой. Мне оставалось только увертываться от нападения Ганса и тем продлить борьбу. С этим намерением я встал около груд мачты, положив на нее руку. Ганс тоже приостановился на минуту. В это время Испаньола, ударившись носом о песчаную мель, покачнулась, и палуба сильно накренилась на бок. Мы оба не удержались на ногах от такого неожиданного толчка и свалились, причем я откатился так далеко, что ударился головой о ноги Босмана. Быстрее молнии вскочил я на ноги, бросился к фокмачте и уселся на рее. Другого спасения для меня не было, потому что бегать по палубе было теперь невозможно. Быстрота спасла меня. Нож, брошенный мне вслед Гансом, ударился о мачту немного ниже того места, где я сидел. Сам Ганс смотрел на меня снизу вверх с открытым ртом, и на лице его выражалось изумление и досада. Не теряя времени, я зарядил свои пистолеты свежим порохом и приготовился защищаться — Затем обратился к Гансу, который, держа нож в зубах, уже начал карабкаться ко мне на мачту, охая от боли. «Если вы сделаете еще хоть шаг дальше, мистер Ганс, я размажу вам голову из пистолета. Ведь мертвый не кусается, как вам известно», — прибавил я с усмешкой. Он моментально остановился. Я видел по его лицу, что он пытался что-то сообразить, Но всякая умственная работа была для него, очевидно, непосильным трудом. У моего врага было такое комичное и глупое лицо, что я громко расхохотался, тем более, что почувствовал себя теперь в полной безопасности. Джим, начал негодяй, не будь этого толчка, я бы справился с тобой. Но мне всегда не везет. Приходится уж сдаться тебе, Джим. Хотя и тяжело мне. Старому моряку уступить такому юнцу, как ты. Я упивался своей победой. Сидя на своей вышке точно петух победитель, взлетевший на забор. Вдруг, в одно мгновение, правая рука Ганца описала полукруг и что-то мелькнуло в воздухе, точно стрела. Я почувствовал острую боль в плече и под влиянием ее... Совершенно бессознательно выстрелил из обоих пистолетов. Затем они выпали у меня из рук. Одновременно с этим Ганс выпустил мачту и с подавленным криком упал головой вниз в море.